Глава сорок седьмая Верхняя губа бывшего министра приподнимается, словно он испытывает крайнюю степень отвращения к моей персоне. «Цветочек, ты еще так наивна!» — отвечает министр, заставляя меня чувствовать себя дурочкой. «До сих пор считаешь, будто представляешь для меня какую-то ценность?» Александр, наконец, обращает на меня взгляд, отрываясь от дороги и от того, как он смотрит, мне становится не по себе. Эта холодная улыбка на его губах вымораживает, хочется стереть ее с его лица хлесткой фразой, но сейчас я не в том положении, чтобы дерзить. Стискиваю челюсть, впиваясь ногтями в ладонь. Когда-нибудь, ведь эта экзекуция закончится, и он отпустит меня на свободу. Мысль в моем мозгу, наконец, совершает кульбит и приходит в нужную точку. — Ты сказал, что я задаю неверные вопросы. «Окей, я тебя поняла. Тогда зачем я тебе нужна?» Спрашиваю, испытывая неприятное предчувствие. Я ведь и так знаю, что мои силы в этой игре не равны, но чем я могу быть ему полезна? Потому что я абсолютно пустой актив. Или нет? «Ура, цветочек! Я ведь так ценил тебя за твою сообразительность!» Хищно по акулии улыбается министр, отчего у меня в жилах холодеет кровь а ощущение беды подступает все ближе. «Не томи, министр!» Сминаю край платья, вытирая вспотевшие ладони. Больше всего я ненавижу неопределенность, и Александр однозначно это понимает и наслаждается моментом. Улыбка Драгонова становится садистской, жесткой, он не торопится с ответом, ведя автомобиль в незнакомый район. Вжимаюсь в спинку сиденья желая слиться с ним, и ни за что не покидать этот автомобиль. Когда машина останавливается, Александр поворачивается ко мне. Его взгляд меняется. Словно в лучах рассветного солнца он вновь пытается узнать, что во мне, в моем лице и в моих глазах изменилось за время нашей разлуки. Или, как он верно заметил, я слишком высокого мнения о себе, а он всего лишь оценивает меня как товар. «Мне сообщили» что каким то образом мусоргскому удалось уйти от органов возможно кто то из приближенных его предупредил издалека начинает александр подпитывая мою интуицию страхом неясной этимологии а я то тут причем выдыхаю воздуха вдруг резко становится мало будто за эту дорогу он весь выдохся из салона автомобиля ты ему приглянулась на этих словах Александр отворачивается от меня, глуша двигатель, и выглядит внешне абсолютно спокойным, но напряжение с электрическим треском прокатывается по салону, как шаровая молния. Драгонову можно было бы не договаривать, ей и так догадалась, что от меня требуется, и от этого стало еще паршивее. Хотя, ощущая под ногами опору, уже знала, что достигла того уровня дна, от которого остается только отталкиваться вверх но, похоже, все еще продолжала опускаться глубже в самую бездну. И ты хочешь подложить меня под него? Делаю единственный верный вывод, прикрывая глаза и испытывая отвращение. В автомобиле повисает гнетущая тишина. Ощущаю на себе горячий взгляд министра. Он молчит, лишь смотрит на меня, будто пытаясь пробраться в мою голову, в мои мысли. «Если я это сделаю, ты меня отпустишь?» Поворачиваюсь к нему, чтобы в его глазах прочитать честный ответ. Тот, который способны утаить слова. «Отпущу?» Александр уточняет с таким видом, будто смысл этого слова ему просто незнаком. «Да, то есть навсегда забудешь о моем существовании». Четко выговариваю каждое слово сквозь зубы, чтобы он понял их значение. Его взгляд меня буквально испопеляет, уничтожает. Давление от него такое сильное, что меня припечатывает к земле. «Значит, такова твоя цена», — заключает Драгонов, напоследок сжимая кожу руля. «Если это цена свободы». Соглашаюсь со всей наивностью, что еще осталось во мне. Министр тяжело вздыхает, и я, видит Бог, не могу понять его реакцию. Разве не он сам озвучил то, что от меня требуется? Так к чему теперь демонстрировать, насколько он разочарован во мне? но я до чертиков устала пытаться отгадывать тайны, разгадывать ребусы, отвечать на загадки. «Выходи!» — приказывает, выбивая меня из моих размышлений, и лишь в этот момент мне приходит мысль оглядеться, посмотреть, куда он меня привез. Какой-то спальный район и невзрачная гостиница с мигающей подсветкой, как в каком-то дешевом триллере. Все намекает на то, что министр до сих пор скрывается если не от органов правопорядка, то от кое-кого другого. До меня доходит, что в любой момент ему могут пустить пулю в голову, и все, что мне от него останется, — это его кровь на моей щеке. И черт его знает, мне безопаснее в одиночестве или рядом с ним. На стойке регистрации нас встречает недрожелюбная девица. Одно лишь выражение ее лица подсказывало, что постель будет не свежая, а номер холодный». Министр, словно прочитав тот же посыл в ее глазах, протянул ей пару довольно крупных купюр сверху. Должно быть, поэтому номер оказался не таким уж паршивым. Похоже, здесь не так давно прошел ремонт, но самое главное пахло чистотой. А это именно то, почему я дико соскучилась. «Прими душ!» Очередной приказ от министра. «Я безвольно киваю, смысла спорить нет». Мне самой хочется смыть с себя тяжесть прошедших суток, жутких и страшных, как кошмарный сон. Стоило встать под горячий душ и понять, что струи воды скроют мой плач, как слезы потекли по щекам. От какой-то дикой усталости и накопившегося страха, от ощущения, что весь мир ополчился против меня, а я не в состоянии справиться со всеми невзгодами в одиночку. Слезы иссякли, стало легче. Закутавшись в махровый халат, выстирала нижнее белье. И только после этого вышла к министру. Он сидел, расположившись в кресле, очевидно, думая о чем-то важном. Возможно, о том, каких еще испытаний мне подкинуть. Поднял на меня уставшие глаза. И лишь в этот момент я вспомнила, что он тоже человек и способен на эмоции. Порой меня это даже поражает. Вот Александр ведет себя, как бездушная машина для убийств, а через короткий промежуток времени показывает, что в его венах течет кровь, а в груди бьется сердце. «Ты плакала?» — спрашивает удивленно, усаживаясь напротив него, промакивая полотенцем волосы. «Я голодна. Вместо одной правды подсовываю другую. Можешь что-нибудь заказать? Если я сдохну от голода, то вряд ли буду тебе чем-то полезной». «Уже заказал». Отвечает, опуская свои длинные ресницы в пол, разглядывая рисунок старомодного ковра. Буквально спустя секунду раздался стук в дверь. Курьер с едой. Стоило еде попасть в поле зрения, как я еще сильнее ощутила голод. И пока Александр раскладывал добытое яства на широкой кровати, я листала приложение в телевизоре, чтобы выбрать какой-нибудь фильм. Не с министром же мне вести праздный диалог за ужином. Остановила выбор на какой-то старой мелодраме. И, игнорируя взгляд министра, жадно накинулась на еду, пробуя все, что принес курьер. Поражаясь тому, что еще способна ощущать вкусы, но отчетливо понимая, что не представляю, где и с кем в следующий раз я буду делить еду. «Выпей». Министр протянул мне стакан с каким-то пойлом, что достал из бара. Смотрю на жидкость с опаской. «Предпочту оставаться трезвой». Отзываюсь, зевая но едва я вспомнила о том испытании, что меня ждет, вновь подкатила дурнота. «Как знаешь». Министр пожимает плечами, делая глоток из того же бокала. «Хотя, знаешь, дай мне». Неуклюже забираю из его рук бокал, оставляя на его брюках брызги, но мне все равно. Жидкость пахнет терпко, обжигает язык, опаляет глотку и все внутренности. Хочется выплюнуть, но я все же делаю еще глоток. Александр протягивает мне кусочек лимона, давая заесть. Смотрю на кислый фрукт красными глазами и засовываю себе его в рот. Стало чуть легче, но сил держать глаза открытыми не осталось. Свернулась на кровати калачиком, как прибившийся к незнакомой семье дворовый котенок, и почти мгновенно уснула. Время от времени что-то вырывало мое сознание на поверхность. Александр поднял меня с кровати и стоял так, наверное, целую вечность с тяжелой ношей в руках, затем отпустил, уже в свежую постель. Я растворилась в ней, обнимая подушку. Кто-то занял свободное место рядом. Было щекотно, когда грубые костяшки коснулись моей щеки, а потом я окончательно провалилась в сон. А утром я очнулась от жутких звуков сирен и топота тяжелых ботинок.